Глава 23. Жертвы. Шеттл влетел прямо в бурю, что крайне удивило Либерти. Обычно, как она знала, пилоты стараются так не делать. Как раз наоборот, облетают бурю стороной. Но бочка, их пилот, похоже, был напрочь отмороженый. Плевать он хотел и на корабль, и на себя, и на пассажиров. Во время посадки здорово трясло. Либерти каждую секунду ждала, что электроника шаттла попросту отключится, и они рухнут на планету. Но нет. Несмотря на все бракани и прыжки, шаттл таки опустился на землю. Двери его открылись, выпуская пассажиров наружу. Однако никто из тех, кто летел на Клаку, не спешил покидать безопасный салон и выскакивать наружу. Туда, где вовсю ревела буря. Били молнии творился сущий ад. «Чё расселись? Валите нахер с моего корабля!» Выглянув в салон, прорыл бочка. «Да ты хоть видел?» Начал было какой-то худой тип, сидящий рядом с Либерти, но бочка его прервал. «Мы там, где вам требовалось? Там! Что вам ещё надо? Валите отсюда или отвезу назад на станцию! И денег возвращать я никому не буду! Но нехотя народ потянулся на выход. Один за другим они выскакивали наружу и тут же пропадали в непроглядной мгле. «А вам чего, особое предложение надо?» — поинтересовался бочка у Либерти и Марго. «Где второй шаттл? Рядом сел?» — спросила Либерти. «Нет, засал, похоже, и куда-то в сторону улетел». «Ну, там же наши, как теперь нам искать друг друга?» — возмутилась уже Марго. «А мне какое дело? Сидите тут и ждите, пока буря не закончится. Может, ваши потянутся, может, свяжетесь с ними. Ну, или полетели назад на станцию. Давайте, решайте быстрее!» Идем. буркнула Либерти, поднявшись с места и шагнув к выходу. «Туда?» — прямо-таки с неприкрытым ужасом в голосе спросила Марго. «Туда! Идем. Либерти выпрыгнула из салона, Марго, поколебавшись, проделала то же самое. Практически сразу пилот закрыл дверь и шаттл взмыл в небо, исчезнув в буре. Других пассажиров, к которым девушки собирались прибиться, уже и след простыл. Они стояли одни, непонятно где. «И куда теперь?» Пытаясь переорать бурю, крикнула Марго. «Идем, попробуем какое-то убежище найти!» Прорала в ответ Либерти. Однако найти убежище оказалось то еще задачкой. Дикие порывы ветра не давали нормально идти, каждый шаг давался с трудом, непроглядная мгла, их окружившая, не позволяла увидеть ничего уже на расстоянии нескольких метров. А поднятая бурей пыль настырно лезла в глаза, уши, рот, куда только могла. Но хуже всего были то и дело, бившие в землю молнии. И Либерти и Марго внутренне сжались, ожидая, что вот-вот очередная молния ударит по ним. Но пока повезло, вроде они обе дошли до скалы, двинулись вдоль нее, А затем, затем они нашли пещеру. Марго попыталась было вломиться туда на всех парах, однако Либерти поймала ее за рукав, потащила назад. «Не так быстро, принцесса!» Заорала она, вскинула свое оружие и, включив подствольный фонарик, первая пошла внутрь, внимательно осматриваясь, готовая в любой момент открыть огонь. Марго последовала ее примеру. К их огромному облегчению пещера была пуста. Было здесь спокойно и сухо. Завывающая снаружи буря добраться сюда не могла, так что девушки смогли перевести дух. «Ну, что делать будем? Ждать наших, попробуем с ними связаться». «Так давай, чего мы ждем? Буря не видишь, что ли? Сидим спокойно и ждем. Пока отсиживались в пещере, буря начала стихать. Более того, удалось таки связаться с Юджином и Рика. Связь, конечно же, сбоила, но вроде как объяснить получилось. Теперь оставалось только ждать. Черт как же все-таки неудачно получилось с этой бурей. Так бы высадились вместе с теми мужиками из шатла, дождались бы Юджина и Рика и пошли бы по своим делам. Ну да ладно, как получилось, так и получилось. Тем более вроде проблема удалось решить. Ну или удастся в ближайшее время. Буря начала стихать. Молнии перестали бить в землю, войгул становился все тише. Ветер тоже угомонился, зато опустился туман, или, скорее даже, мгла. Была она непроглядная и плотной, будто кисель. Разглядеть хоть что-то в этой дымке на расстоянии более десяти метров было затруднительно. Но Марго и Либерти это и не нужно было. Они намеревались сидеть в пещере и ждать своих. Тем более рации работали в режиме пелинга. Так что найти их не составит проблем. Вон и буря прошла, значит помех нет. Марго что-то клацало на своем приватнике, Либерти проверяла запасные магазины к своему оружию, когда внимание их привлек далекий гул. Это еще что такое? Нахмурилась Марго. Либерти подобралась, подошла к выходу из пещеры. Она вертела головой, пытаясь понять, откуда доносится звук однако так и не смогла определить направление. Больше всего звук походил на рёв движков садящегося шаттла. И Марго тоже так решила. «Похоже, это шаттл садится. Гляди, вон он!» Либерти всматривалась в указанную сторону и действительно смогла разглядеть огонь, бивший из движков, свет, исходивший от гравиоустановки, как раз-таки и упрощающий процесс посадки корабля на планету. Но на этом все. Что за корабль, сколько людей он высадил и высадил ли, она не разглядела. Лишь когда шаттл, судя по реву движков, взмыл вверх, Марго воскликнула. «Да это же наш шаттл! Откуда ты знаешь? Я вроде разглядела эмблему на его корпусе, голая женщина на красном фоне. Это точно он был? Но почему он прилетал? Может, за нами? Мы его не вызывали. Тогда еще кого-то привез? ведь буря закончилась». Нет, он не успел бы так быстро вернуться на станцию, взять новых пассажиров и добраться к планете. Точно нет. Да и заявок на перелеты я не видела, иначе на кой хрен мы так рано вставали бы? Полетели бы как раз ближе к полудню. Тогда что он тут делал и зачем садился? Может, кого-то с планеты из другой точки сюда перебросил? Ха. А вот это очень даже может быть. Наверное, его вызвали Юджин и Марго, он их подбросил к нам. Нет. «Их браслеты передают сигнал на их шаттл, а не на наш. А ты уверена, что это именно наш шаттл сел?» «Ну, конечно, видно было плохо. Но я уверена, что разглядела эмблему, и мне не показалось. Если нет другого шаттла в таком же окрасе, то это однозначно он». «Вроде окраски у них все разные». «Вот что, сидим тут и не рыпаемся». «Почему?» «Не факт, что это высадились наши». «Но это все равно люди, с ними ведь безопаснее». «Тоже не факт». «Да почему?» «Сама подумай, пилот высадил двух явно неопытных девок в недешевой амуниции и улетел. Но вскоре вернулся, высадил еще кого-то». «Думаешь, нас решили ограбить?» «Вот, молодец, додумалась-таки». «Да ладно, быть не может». «Почему? Клака, по-твоему, безопасное место? Или тут всяких уродов нет? Еще как есть». «И что мы делать будем?» «Ничего, пока сидим здесь, слушаем и наблюдаем». Если эти уроды действительно по нашу душу прибыли, они нас начнут искать, знают ведь, что мы далеко уйти не могли. Прошло около получаса, и уже не у Маргони, у Либерти сомнений в том, что ищут именно их не было. Всего прибывших было семеро. Во всяком случае, именно столько насчитали девушки-лучей от фонариков. Причем шарились эти семеро как раз вокруг места посадки шатла, там, где в прошлый раз сел бочка. Отчаявшись искать, они начали звать девушек, кричали о том, что их прислали помочь, они должны были отвезти их в безопасное место и тому подобное. Конечно же, Марго начала сомневаться в предположениях Либерти. Однако выйти к спасателям так и не отважилась. Сюжет было слишком подозрительно. Пусть Марго и не была искушена в таких делах, однако интуиция подсказывала ей, что связываться с этими спасателями явно не стоит. «Что делать будем? Они же нас рано или поздно найдут. Пока не нашли. Если будем сидеть тихо, может, и не найдут. Вполне возможно, что им надоест, и они решат, что мы ушли. А если нет, тогда нужно будет выбираться». Обе девушки засели возле входа в пещеру, внимательно наблюдая за лазающими по округе спасателями. Пока что они чувствовали себя в безопасности. Фонарики мелькали довольно далеко от них. К пещере эти уроды не приближались. Марго вдруг насупилась, наморщила лоб, будто бы старательно что-то разглядывала. Продолжалось это несколько секунд, после чего Либерти таки не выдержала и спросила. «Что? Шесть фонарей вроде вижу. Где еще один?» Либерти тут же посчитала количество ярких лучей, снующих между деревьев и камней. «Твою мать! Где седьмой? Может, его и не было?» «Может, мы просчитались в прошлой...» «Был. Тихо!» Она вслушивалась в окружение, вглядывалась в мглу их окружающую. Будто бы это помогло найти седьмого бандюка. Появился он внезапно и совершенно неожиданно. Просто вынырнул из тумана и резко остановился, уставившись на девушек. «О, Ваньки!» Ни секунду не мешкая, Либерти рванула к нему, на ее поясе висел меч, которым она в свое время лихом удохала Катихоминов. И сейчас этот самый меч, а по факту электродубинка, сам собой прыгнул ей в руки. Бандюк сделал круглые глаза, отступив на шаг назад, при этом шаря по своей амуниции, явно пытаясь найти автомат, который по глупости закинул за спину, чтобы не мешал. Либерти была уже совсем рядом, а оружие достать он так и не сумел, поэтому не нашел ничего лучше, чем во все горло заорать. «Пацаны! Они здесь! Сдел... Закончить он не успел. Либерти лихо рубанула его своим мечом. «Бежим! Уходим! Но вещи! Бегом!» И они обе сорвались с места, бросились прочь. Фонарики уже рыскали по скале, пытаясь навестись на беглянок, словно бы выискивали их. Девушки отошли метров на двадцать, а затем засели в кустах. «Тут переждем. Если попытаемся уйти и нашумем, они за нами ломанут. В пещере же рюкзаки остались. Еда, вода. Забудь, назад нельзя возвращаться. Там же рация твоя!» Либерти хлопнула себя по поясу, проверяя на месте ли рация. «Чёрт!» Марго была права. Либерти положила ее на плоский булыжник и забыла. «Надо вернуться». «Нет, нельзя». «Ну наши же сюда придут, и...» «Ты за наших не переживай. Юджин — тёртый калач, да и Рика не пальцем делана, и разберутся. А вот нам лучше отойти отсюда». Тем временем чёртовы бандиты добрались-таки до пещеры. До девушек долетали отдельные слова вроде «рюкзак», «лагерь», «ждали». Похоже, спасатели нашли не только их лежбище, но ещё и поняли, что девушки ждут соратников. А это уже совсем было хреново. «Может, попробуем их перебить?» Вдруг предложила Марго. Либерти задумалась. В принципе, положить этих олухов она была способна и сама. Да только далеко не факт, что их именно шестеро осталось. А если больше? Вдруг они с Марго ошиблись. Да и вообще, завалишь одного — выдашь позицию. Нет, будь сейчас вместе с Либерти кто-то более опытный и бывалый, она бы даже не раздумывала, приняла бы бой. Однако в Марго она сомневалась. Нет, отойдем чуть подальше, и вот тогда... Вон они, вон! Черт, увидели! Писнула Марго и, вскочив, бросилась прочь. Стой, дура! Чуть не взвыла Либерти, но было уже поздно. Марго, вскочив и побежав, наделала шуму. Фонарики мгновенно развернулись в их сторону, и даже грянула пара выстрелов. Черт, черт! Либерти была вне себя от злости. «Ну еще бы! Их просто развели! Никого эти полудурки не увидели, просто на понт взяли, и Марго повелась!» Впрочем, ее винить не за что. Это Либерти прощёлкала, не успела ее поймать и заставить сидеть на месте. А ведь должна была подобное предвидеть. Эти спасатели явно опытные мародеры, а Марго... Да ей уже довелось пороху понюхать, однако опыта у нее все равно было сгулькин хрен. Да и вообще, к ней какие претензии? Марго — человек другой профессии и к полевой работе просто не приспособлена. Однако случилось, как случилось. Теперь уже они обе неслись прочь, а в спину им летели проклятия и редкие выстрелы. Эти гонки продолжались минут десять. Бежать по незнакомой местности, да еще и в тумане, было тем еще развлечением. Важно сказать чудо, что до сих пор ни сама Либерти, ни тем более Марго, ни разу не оступились, не сломали и не вывернули тут ноги. Как бы там ни было, обег без оглядки дал результат. Они смогли разорвать дистанцию, преследователи сильно отстали, однако погоню не прекратили. Либерти обернулась и заметила два луча фонаря, прыгающие из стороны в сторону. «Двое, всего двое». А вот это уже давало определенные шансы. «Стой!» — приказала Либерти, и Марго остановилась тяжело дыша. «Что? Будем отбиваться. Ты же говорила, за нами всего двое. Уж двумя-то разберемся как-нибудь. Тем более, что им нужно нас искать, а не наоборот». Тут же обе девушки залегли. Ждать пришлось долго, как минимум минут двадцать. И за это время к неудовольствию Либерти туман начал рассеиваться. причем очень и очень быстро. Преследователи были недалеко, лучи фонарей поблекли, но все же пока что их было видно вполне отчетливо. И Либерти задалась вопросом, почему преследователи не выключили фонарики? До этого момента она думала, что за ними гоняются опытные и бывалые мародёры, однако теперь начала в этом сомневаться. Чужие же опытные умные профи вот так себя бы вести не стали. Пусть жертвы, то есть девушки кажутся легкой добычей, Однако каждый должен понимать, что если человека загнать в угол, он будет отбиваться изо всех сил. А девушки были именно в такой ситуации, и преследователи должны были это понимать. Или не должны. Либерти все больше и больше сомневалась в ранее сделанных выводах. Уж не переоценила ли она противника. Когда она смогла разглядеть одного из преследователей, то даже фыркнула. «Что?» Надо же, убегали от этих дегенератов. А что такое? Да это же сброд, ничтожество. Алкаши и дебилы. Ты посмотри на них. Экипировка — дерьмо, пушка в отвратительном состоянии. Если она стреляет, я буду сильно удивлена. Не понимаю, к чему ты клонишь? К тому, что мы могли с тобой вообще из пещеры не выходить. Перещелкали бы этих детлов прямо там. Она прижала щекой к своей винтовке, тщательно прицелилась и... грохнул выстрел. А преследователь нелепо взмахнув руками, как будто хотел сказать: вот ведь незадача какая, рухнул в траву. Второй, которого Либерти до этого момента могла разглядеть только благодаря его фонарику, запаниковал, задергался. Хотя она его за густой растительностью не видела, но решила пальнуть наугад. Она не видела, попала или нет. Однако луч фонаря, дернувшись, куда-то пропал. Убила? – спросила Марго, глядя вперед. Вроде да, сейчас проверим. Она поднялась и, держа оружие, наготове, двинулась ко второму крестнику. В том, что первый уже отправился на тот свет, она была уверена. Как оказалось, второй тоже. Либерти угодила ему в грудь, прямо в сердце. Что теперь? Теперь вернемся к пещере и заберем свои вещи, ну и остальных чертей накажем.